Никс. Что это за смазанное пятно? Песец указал на белое облако на экране. Вот в том-то и дело, тут же согласился лис в бейсболке. Иллюзии, проекция, помещение смотрели, пальцы Никса застучали по столу. Ничего там нет, командир, ты же сам представляешь, сколько это стоит. Никто из лис не стал бы так тратиться на то, чтобы запугать этого урода. Песиц еще раз промотал запись и поставил на повтор момент, когда мужчина будто получает удар в грудь и падает на спину, выставляя руки, словно защищается от белого облака. «Леон не выходил?» «Этот кошак мог, от него только и жди сюрпризов». «Нет», — замотал головой подчиненный. «Кто-то чужой был в норе?» «Никого». Взгляд лица в кепке соскользнул на Киру, но мужчина тут же раскаялся и потупился. Никс еще раз промотал запись, а неженка наклонилась рядом так, что их лица оказались на одном уровне. А вот это зря. Так думать сложнее. Внимательность на нуле. Кира встрепенулась. Нажми на паузу. Смотри. У него следы на рубашке, будто его касаются. Проминают тут и тут, показала Кира на грудную клетку мужчины справа и слева. Перемотай еще раз. Смотри. Физическое прикосновение есть, а потом он падает на спину. Это не иллюзия. И как он сам этого не заметил? Не зря говорят, что женщины действуют разжижающие на мужские мозги. Зато как его неженка горда, что нашла то, что писец упустил. Никс посмотрел на часы, потом на время записи и покачал головой. Неразбериха какая-то. Опять совет, бродячие. Собрались теперь еще испугать чем-то мистическим, но запаха нет. Не верю, что это кто-то из своих. Полярный лист в последний раз кинул взгляд на запись, покачал головой и скомандовал. «Разберемся. А сейчас собираем всех в точке сбора, поедем на разведку к бродячим. Заодно пустим пыль в глаза совету. Нужно спасать нашего главу. Засиделся в гостях». Никс успел ласково провести рукой по голове неженки, чего та зарделась. Но не мог оборотень смотреть, как девушка вытягивается по стойке смирно от его командного тона. Лис в бейсболке спрятал лицо за козырьком, делая вид, что его тут нет. — Есть исполнять! Запинайся, он вылетел из диспетчерской рыжих, оставляя командира с его парой наедине. — Ну что, моя неженка, я сдержал свое слово ночью? Рука Никса обвела талию девушки. Глаза Киры блеснули и мстительно сощурились. Никс потянулся за поцелуем, но получил напоминание прямо в губы. Ты забыл, что тебя ждут, чтобы доложить об идеях разработок для разных кланов, мистер Выдержка? И улыбнулась так, словно обещала, что теперь это второе имя Никса. Черт! Ты же получила удовольствие, тихо заметил писец, жадно глядя в лицо девушки. Я его не дополучила, но шанс упущен. Кира выскочила из его рук, а Никс шлепнул ладонью по столу. То хочу, то не хочу! Ну, кто поймет этих человеческих женщин, а?